Весь этот день Пол явно сгорал от ревности, знакомой лишь влюбленным. Свернув на подъездную аллею, Пол натянул поводье и обернулся к витне, положив руку на спину ее сиденья. — Не помню. — Говорил я сегодня, что вы прекрасны? — выдохнул он. — Спасибо, — ответила Витни с радостным изумлением, — Пол неожиданно улыбнулся. Я приеду завтра утром в одиннадцать. И тогда мы обо всем поговорим. О том, как я чудесно выглядела сегодня, поддразнила Уитни, нет. О том, почему я сержусь. Я бы предпочла поговорить о первом, вздохнула девушка. Вероятно, хмыкнул Пол и, спрыгнув на землю, помог ей сойти. На следующее утро он действительно явился ровно в одиннадцать. И, встречая его на пороге гостиной, не с трудом верила, что он на самом деле здесь и приехал ради нее. Сколько лет она мечтала об этом. Пол выглядел невероятно красивым, особенно когда смеялся над каким-то остроумным замечанием Леди Энн. — Мне нравится, твой молодой человек, — шепнула тетя, выходя из комнаты. — Он еще не мой, — покачала головой Витни, однако в голосе звучала робкая надежда. Небо было безоблачным. Дул свежий ветерок мягко шевелившие светлые волосы Пола, когда молодые люди ехали по проселочной дороге в удобной коляске, болтая и смеясь, останавливаясь время от времени, лишь затем, чтобы полюбоваться особенно привлекательным пейзажем. Зелень деревьев давно сменила с оранжевым и золотым пламенем последних листьев, и для Уитни этот день стал лучшим в ее жизни. Пол, как всегда, веселый, обаятельный, обращался с ней, как с хрупкой фарфоровой статуэткой, словно она не была когда-то той самой озорной девчонкой, попадавшей из одной беды в другую, даже сейчас, годы спустя. Она съеживалась от стыда, вспоминая, как пыталась поцеловать его и умоляла дождаться. Они пообедали вместе с матерью Пола, и хотя сначала Уитни была полна самых дурных предчувствий относительно этого события, ее опасения не подтвердились, и они прекрасно провели время. Встав из-за стола, они направились через лужайку к опушке леса. Пол предложил Уитни сесть на качели, свисавшие с толстой ветки дуба. «Почему вы и Уэстленд Так опоздали на вчерашний пикник. Без обиняков, спросил он внезапно. Витни вструкнула, но тут же, пожала плечами стараясь принять безразлично недоумевающий вид, хотя на самом деле сгорала от унижения. Мы взяли воронова жеребца, а он доставил нам кучу неприятностей. Простите, Витни, но мне весьма трудно поверить в это. Я не раз ездил верхом, с Уэстлендом. Он не новичок там, где дело касается лошадей. И вчера он выглядел совершенно укращённым и покорным. — Кто именно? — шутливо осведомилась Витни. — Опасный перекрёсток или Уэстленд? Я говорил о поведении Воронова. Но теперь, когда вы упомянули об этом, Парет почёл бы узнать, как вёл себя Уэстленд. Пол! — Ради бога, — умоляюще охнула она, — вы не хуже меня знаете, что некоторые лошади бывают совершенно непредсказуемыми и могут выбить из седла самых опытных всадников. — Тогда, может, объяснить мне, почему, если этот конь так чертовски неуправляем, вы решили скакать на нем на перегонке с Уэстлендом? — Ах, это... Ну, что ж... Он насмехался надо мной и у меня не было другого выхода. Сквозь опущенные ресницы Уитни украдкой взглянула на мрачное, полное сомнение лицо Пола. Учитывая обстоятельства, ей ничего не оставалось, как развеять его подозрения, выказав праведное негодование Полу. «Я не выношу этого человека, и не. я не думаю, что с вашей стороны справедливо так меня мучить». Это нечестно и неприлично. Пол неожиданно улыбнулся. В жизни не думал, что придет тот день, когда вы станете заботиться о приличиях. И, стянув ее с качелей, схватил в объятия. «Боже, как вы прекрасны!» Уитни затаила дыхание снова и снова, ошеломленно повторяя про себя «Он собирается меня поцеловать!» Она так нервничала, что с трудом подавила истерический смешок, пока Пол медленно наклонял голову, но при первом же прикосновении его теплых губ все мысли куда-то улетучились. Уитни пыталась удержать свои руки, но они против воли скользнули по его груди. Однако она по-прежнему Опасалась отдаться поцелую, боясь, что пола может каким-то образом оскорбить глубина ее чувств. Но пол не позволил ей оставаться безучастной. Он крепче сжал объятия, захватив ее в сладостный плен, прижав к груди, завладев губами в легком нежном поцелуе, постепенно превратившемся в голодный и требовательный. К тому времени, когда он, наконец, отпустил ее, ноги у не подгибались, девушка с упавшим сердцем поняла, что ее только что целовал мужчина, несомненно, много знавший поцелуях и обладавший большой практикой в этом искусстве. Неудивительно, что Пол всегда имел такой успех, а женщины и девушки всей округи грезили о нем. Пол... Наблюдал за Уитни с довольным, самоуверенным видом. — Вы очень хорошо целуетесь, — заметила она, надеясь, что выглядит так, словно имеет право судить. — Благодарю. С легким раздражением парировал Пол. — Кажется, это заключение основано на вашем огромном опыте, приобретенном во Франции. Уитни... Снова села на качель, улыбнулась Полу и, ничего не ответив, сильным толчком послала качели вперед, но не успела она взлететь второй раз, как сильные руки Пола сжали ее талию и бесцеремонно стащили с раскачивающегося сиденья. «Ах ты, дерзкое и невыносимое создание!» — хмыкнул он, схватив ее в объятие. «Если я не стану остерегаться...» «Наверняка совершу еще больше глупостей, чем эти жеманные парижские фаты». «Но они», — слабо запротестовала Уитни, «за мгновение до того, как он закрыл ей рот губами, вовсе не были жеманными фатами». «Прекрасно!» — хрипло пробормотал он. «Ненавижу находиться в дурной компании». Сердце Уитни радостно подскочило. — Что все это значит? — прошептала она, почти не отнимая губ. — Это значит, — ответил Пол, стискивая руки и вновь осыпая ее жадными поцелуями, что я с ума по тебе схожу. Два часа спустя Уитни, погруженная в мечты, плавно, словно скользя над землей, переступила порог, и дворецкий Сьюэл почтительно сообщил, что ее тетя, отец, и мистер Уэстленд в данный момент пребывают в отцовском кабинете. Уитни метнула любопытный взгляд на закрытую дверь, желая удостовериться, что ее никто не видел, и поспешила наверх к себе. Ничто, абсолютно ничто не сможет омрачить ее счастье, кроме разве вида Клейтона Уэстленда. Облегченно вздохнув, девушка закрыла дверь и бросилась на постель, перебирая в памяти события прошедшего дня. Леди Н сдержанно присела перед герцогом Клеймор, стараясь не дать воли непрошенным слезам. Герцог поклонился и широким шагом вышел из комнаты. Однако леди Н продолжала стоять неподвижно, боясь, что сердце сейчас разорвется от боли. Мартин Стоун встал, с шумом отодвинув кресло, и вышел из-за письменного стола. Я пока не хотел говорить вам об этом, но его милость посчитал, что вас необходимо уведомить о договоре. Надеюсь. Мне не нужно напоминать. Вы поклялись не говорить ни слова никому о том, что мы только сейчас обсуждали, и молча смотрела на него, все еще борясь со слезами, попыталась было поднять руку в беспомощном умоляющем жесте, но тут же уронила ее. явно вадушевленное ее молчанием Мартин слегка смягчил тон. Признаю, что был не слишком доволен, узнав, что вы решили сопровождать Витни, но поскольку вы все равно здесь. — Значит, можете оказать мне большую помощь. Я хочу, чтобы вы начали расхваливать герцога перед Уитнией. Она уважает ваше мнение, и чем скорее станет питать симпатию к нему, скажем, возымеет некоторую нежность, тем лучше для вас и для нас питать симпатию. Наконец обрела голос Н. Да Уитни ненавидит воздух, которым он дышит. Здор! Она едва его знает. Достаточно, чтобы презирать его. Она сама мне это говорила. Тогда я рассчитываю, что она изменит суждение о нем. Мартин, ну неужели вы слепы? Уитни любит Пола Севарина. Пол Севарин едва сводит концы с концами, фыркнул Мартин. Что он может предложить ей, кроме участи бесплатной служанки, кухарки, горничной и все в одном лице? Тем не менее, самой не решать, что лучше для нее. Чушь! Решать мне? Я уже все обдумал. Она открыла рот, чтобы возразить, но Мартин разъяренно перебил ее. «Позвольте вам объяснить кое-что, мадам. Я подписал договор» составленный поверенным Клеймера, принял сто тысяч фунтов в уплату за согласие и уже истратил половину. — Половину! — подчеркнул он. — Если Уитни откажется выполнять соглашение, я не смогу вернуть деньги. В этом случае Клеймер имеет полное право и может привлечь меня к суду за обман, мошенничество, воровство и бог знает что еще. И если вас это не трогает, попытаюсь представить все в ином свете. Как, по-вашему, очень ли счастливо будет Уитни в браке с Саварином, если все соседи на несколько миль вокруг станут злорадствовать и сплетничать насчет ее отца, заживо гниющего в какой-нибудь тюрьме? И, издевательски поклонившись, направился к двери. — Надеюсь, на вашу помощь, по крайней мере, — Если не ради меня, то ради видней.